Глава 21. Стрелки настенных часов преодолели отметку десяти вечера, а Тейн до сих пор не пришёл. К этому времени мы с Льеу успели несколько раз обсудить службу в корпусе, поиграть в солдатиков и начали читать книгу о приключениях ловцов. Когда куратор не явился и в 11, я не на шутку встревожилась. Что это за собрание такое, которое проводят фактически ночью? Словно желая подлить масло в огонь моего беспокойства, на улице послышался какой-то шум. Одёрнув невесомую занавеску, я выглянула в окно и увидела нескольких горожан, что-то взволнованно обсуждающих и направляющихся к своим домам. «Что там?» — поинтересовался Льео, вот, тоже посмотрев в окно. «Куда они так торопятся?» «Ой, гляди, там и Леди Ировейн чуть ли не спотыкается, вот умора!» На самом деле уморительного было мало. Задержаться в доме чистокровных Ундин мне было несложно, хотя завтра и предстояло ранее построение. Но сам факт отсутствия Тейна как минимум настораживал, а как максимум заставлял всерьёз опасаться, что случилось нечто плохое. Когда, наконец, внизу хлопнула входная дверь, я встрепенулась и едва подавила порыв броситься на первый этаж. Правда, радости и облегчения уже вскоре сменились беспокойством ещё большим, так как вместо косички... В комнату вошли его родители. «Вы так рано вернулись!» — удивился Льё, практически дословно озвучив мои мысли. «Вам пора возвращаться в морской корпус», — проигнорировав вопрос сына, обратился ко мне лорд Брагдальврок. «Благодарим за оказанную помощь». На первый взгляд ундины казались спокойными, но я заметила на их лицах тщательно скрываемое волнение. Подложечка неприятно засосала, и мне очень захотелось спросить у них, что произошло, однако делать этого не стало Навязывать своё общество тем, кто подобных мне в принципе на дух не переносит — дело неблагодарное и последнее, чего мне хотелось. Попрощавшись и сообщив, что Льео принял пилюлю из-за случившегося всплеска магии, я быстро спустилась вниз. Наспех обулась, накинула пальто, замотала шарф и, выскочив на улицу, побежала к воротам. ещё не выйдя за территорию особняка, увидела плавно приземляющегося неподалёку чёрного грифона, на спине которого сидел Тейн. Всё-таки он вернулся. «Что случилось?» — подбежав к нему, взволнованно спросила я. Не спешиваясь, куратор протянул мне руку, помогая забраться в седло, и как только я крепко обхватила его за пояс, заставил грифона взлететь. Летун разбежался, мощные крылья рассекли воздух и, перекрикивая ветер, Тейн бросил «Летим в корпус! Подробности потом!» Надо ли говорить, что после таких слов я всю дорогу не находила себе места? Полет казался невероятно долгим, мучительным, а тревожные мысли охватили меня настолько, что я не обращала внимания ни на усилившийся мороз, ни на стремительно замерзающие пальцы. Плотнее прижавшись к Тейну, обернулась в сторону моря и не сразу поняла, что с ним не так. Лишь спустя несколько мгновений дошло, всегда буйное, не дремлющее. Сейчас оно было спокойным. Тёмно-синяя вода будто застыла, забыв о существовании волн, и такое её состояние казалось страшнее всякого шторма. Море выглядело неестественным, мёртвым. На улицах Сумеречья царила суета, вызванная бегущими прочь от набережной прохожими. Грифон летел не слишком высоко, и, к своему изумлению, среди взбудораженной толпы я заметила не только людей и гномов, но и крупногабаритных подземных троллей. А ещё, кажется, спешила ретироваться вглубь города банда северных орков, что уж совсем выходило за грани нормального. Когда это подобные личности позорно уносили ноги от чего бы ты ни было? Они же всегда за любую потасовку и первыми лезут на рожон. «Тысяча кругов глубины! Да что вообще творится?» Мы приземлились на центральном полигоне крепости, где помимо нас находились ещё несколько десятков ловцов и кадетов. Здесь стоял гул множества голосов, и служащие в корпусе, так же как и горожане, выглядели искренне обеспокоенными. Причём обеспокоенными очень и очень мягко сказано. Отводить Грифона в ты не собирался и, оставив его рядом с другими летунами, потащил меня в сторону общежития. «Быстро переодеваешься и на построение», скомандовал он, когда мы добрались до моей комнаты. «У тебя две минуты. Жду здесь». Я справилась за полторы. Так быстро не переодевалась ещё ни разу, но не на шутку разыгравшееся волнение подстегнуло ускориться. «Ой, там такое, такое...» В унисон протянули сирены, в то время как я лихорадочно застёгивала мелкие пуговки. Они дразнили намеренно, и, попытайся я их расспросить, вместо внятных ответов услышала бы ехидный смех. Поэтому, не тратя времени, поспешила обратно в коридор, и уже когда тронула дверную ручку, услышала тихое. «Эй, доходяга, ундинистая, смотри, не помри!» Звучало очень обнадёживающе, но поддаваться страху было непозволительно. Кадетам страх неведом. Как и обещал, косичка меня дождался, и на построение мы пошли вместе. Вернее, побежали. Хоть я и была относительно натренирована, за ним всё равно не поспевала и давилась сбивчивым дыханием. «Может, всё-таки объяснишь, что происходит?» — хрипло выдохнула я, силясь не отставать и уже совсем не по регламенту выкрикнула. «Объясняй, ши тебя возьми!» Обернувшись, меня одарили таким холодным взглядом, что он без труда мог бы заморозить целое море. «Да-да, мы сейчас в корпусе, притом на службе, и так обращаться к куратору непозволительно, но...» «Но нечего томить меня неведеньем!» «Кто-то поднял целое дно», — сообщил Тейн. «Всё западное побережье кишит нежитью». Нога как-то сама собой подвернулась, меня повело в сторону... И один шокированный кадет, подобно коврику, растянулся на холодном каменном полу. Пока куратор, ругнувшись, помогал мне подняться, я пыталась осмыслить только что сказанное. Даже не просто осмыслить. Глубоко прочувствовать, проникнуться и принять как факт. Как такое возможно? Как? Уже и не упомнить, сколько лет ничего подобного не происходило. Это раньше, когда некроманты преследовались не столь сильно, в сумеречи творился беспредел, и ходячие по улицам скелеты никого не удивляли. Но сейчас, в то время как все понимают, насколько опасна магия смерти, лихорадочно мечущиеся в голове мысли вылились вполне закономерно и крайне эмоционально. «Глубина всех поглоти!» Вы слишком часто неподобающе выражаетесь, кадет Талмар. читал куратор, поставив меня на ноги. — Держите себя в руках. Затем, не дав ни ответить, ни задать новых вопросов, бесцеремонно схватил за руку и снова поволок за собой. На полигоне собрался не только наш отряд, но и некоторые другие, среди которых присутствовал в полном составе отряд капитана диотея Только вместо того, чтобы строиться отдельно, все ловцы и кадеты встали в несколько параллельных шеренг, готовые внимать капитану Вакхану. Именно он стоял в центре, внимательно осматривал присутствующих и одновременно давал какие-то указания старшим ловцам. Мы с тайном встали в строй одними из последних, и я успела лишь коротко вздохнуть, прежде чем капитан Вакхан заговорил. Все выдавали клятву защищать королевство в целом и Сумеречье в частности, от чего бы то ни было. Но, несмотря на это, сейчас вы имеете право отказаться. Отказ исполнять свой долг в данном случае приравнивается к мгновенному увольнению, но ваша жизнь не подвергнется риску. Если кто-то еще не знает, его взгляд почему-то переместился на меня, вынудив вытянуться по струночке и до боли развести плечи. На западном побережье восстало само дно. Некто воспользовался запрещенной магией, для чего, нам пока неизвестно. Главным подозреваемым является некромант, о котором вам уже рассказывали. Сейчас к месту основных действий направлен весь гарнизон стражи, но долго сдерживать натиск они не смогут. Наша задача — устранить последствия тёмной магии и, по возможности... Капитан Вакхан едва заметно поморщился, словно произносить следующее слово ему было до невозможного противно. Упокоить. Да. «Наша работа заключается в поимке потерянных душ, но при должных навыках это можно проделать и с… останками». Стоящий рядом со мной Горд издал какой-то невнятный звук, и даже в полумраке стало заметно, как позеленело его лицо. Остальные, как и полагается, порядочным ловцам, оказались более стойкими и хранили гробовое молчание. Причём, учитывая обстоятельства, Гробовое в самом что ни на есть прямом смысле. Наверное, в эти мгновения каждый лихорадочно вспоминал, что он знает о некромантах и, собственно, о поднятых останках. Всем известно, что в момент смерти душа отделяется от тела. Но иногда это происходит слишком рано. Либо имеют место какие-либо посторонние воздействия, и тогда вместо того, чтобы отправиться в глубину или поднебесье, душа теряется, оставаясь где-то посередине. Это я знала точно. А ещё знала, что тела таких несчастных легче всего поддаются тёмной магии, то есть при желании какого-нибудь пакостливого некроманта могут превратиться в марионетки и восстать. Они глупы, не могут самостоятельно мыслить, но зато обладают физической силой. И чем сильнее поднявший их маг смерти, тем больше у них этой самой силы. Хотя, казалось бы, откуда? Дунь на косточке, они и рассыплются. Как и ожидалось, ни трусов, ни дезертиров в корпусе не было, и на западное побережье мы отправились полным составом. К этому моменту были осёдланы все грифоны, кадеты заняли места позади кураторов, и когда летун косички в очередной раз за вечер взмыл в воздух, я спросила, «А где адмирал Рэй?» «Вчера его срочно вызвали в столицу», — тут же последовал ответ. «Он до сих пор не вернулся». «Но, вероятно, в столице уже осведомлены о случившемся, и адмирал скоро прибудет». Прозвучавшее в голосе куратор напряжения не сулило ничего хорошего. Кажется, он не был до конца уверен, что всё обстоит именно так, а без присутствия сильнейшего морского демона справиться с поднятым дном будет крайне сложно. Чем ближе мы подлетали к морю, тем холоднее становилось. Вода по-прежнему оставалась мертвенно спокойной, но вскоре у берега стало заметно какое-то движение. Я не сразу поняла, чем оно вызвано. Сперва подумалось, что о берег ударяются волны, И только когда мы стали снижаться, обнаружила, что там идёт самая настоящая схватка. Как и говорил капитан Вакхан, на западное побережье были брошены все патрули, но они явно держались из последних сил. Спешившись на улице, параллельной набережной, мы на своих двоих побежали к морю. Здесь имелся пологий пляж, на котором жители Сумеречи часто проводили время летом. Даже в тёплое время года температура воды оставляла желать лучшего, но поваляться на песочке жаждали многие, и на пляже было не протолкнуться. Сейчас же он являл собой длинную полосу пустыря, замкнутого невысокими скалами и заметённого снегом. «Быстро, быстро!» — поторапливал капитан Диатей, невзирая на хромоту движущейся впереди. «Третий отряд! Заходите справа! Второй! Сменить стражей слева! Остальные бросить силы в центр!» Когда мы летели, я намеренно не стала рассматривать море, а сейчас не видела его из-за закрывающих обзор стражей. Но когда мы подошли к ним вплотную, те охотно расступились, ловцы заняли первые позиции, и я увидела то, от чего можно было мгновенно посидеть. Даже захотелось снять шапку и проверить, не появилась ли у меня пара светлых прядок. Тэй ничуть не преувеличил, когда сказал, что побережье буквально кишит нежитью. Оно именно что — кишело. В основном это были разнообразные скелеты. Кто-то целёхенький, кто-то без руки, кто-то без ноги, а кто и без черепушки. Почти на всех неопрятными ошмётками висели зелёные водоросли и виднелись наросты кораллов. Зрелище не для слабонервных. «Я так не могу», — простонал снова оказавшийся рядом со мной сын пекаря, резко наклонившись вперёд. Кажется, его всё-таки вывернуло. А я, глядя на поднятых утопленников, вдруг осознала, что особого страха не испытываю. Он кольнул лишь в первое мгновение, но был скорее инстинктивным, идущим от разума. То есть вроде как такое зрелище должно вызывать ужас. Но сердце не трепетало. Душа в пятке не пряталась. В обморок упасть не хотелось. Что для меня вообще нонсенс. Подумаешь. скелетике Я так на них засмотрелась, что не с первого раза услышала громкое «Фрида!». Пока я созерцала непрекрасное, часть ловцов приступила к активным действиям, начав сплетать сеть. Остальные в это время отправляли нежить на дно проще и быстрее, атаковали их магией. Наши саламандры разошлись не на шутку и запускали в восставшую рать сгустки пламени. На некоторых это действовало, и они рассыпались прямо на глазах, а некоторые оказались более стойкими, что говорило о мощи поднявшего их некроманта. Хотя про мощь было понятно и без того. Это ведь какой силой надо обладать, чтобы повелевать таким огромным количеством нежити? Поднебесной. Да их же здесь тысячи. Думая обо всём этом, я помогала Тейну, привычно подпитывая его водной энергией, подчеркнутой прямо из моря. Скелеты и... Ещё не совсем скелеты тем временем бездумно бросались вперёд, желая пробиться сквозь поставленные капитанами барьер. До нашего прибытия стражам приходилось обходиться грубой силой, но теперь необходимости не было. Впрочем, как стало понятно, уже спустя несколько минут барьер серьёзной преградой не стал. Некоторым особо рьяным зомбякам удалось его преодолеть, и они, грозно гремя костями, стали подбираться к нам. «Цельсь!» — скомандовала гира не теряющая задора даже в такой ситуации. «Пли!» И они с братом запустили в нежить целый поток огненных шаров, похожих на пушечные ядра. Костегремящие, в которых они попали, дружно пошатнулись, развалились и рухнули в тёмную воду. Среди них я заметила одного скелета в настоящей пиратской шляпе и саблей наперевес, а ещё крупного, с толстыми серыми костями, явно в прошлой жизни бывшего троллем. На сети уходило много времени, и когда она, наконец, была готова, нас всех ждало огромное разочарование. Сеть действительно смогла отправить на дно большую часть нежити, но на её место тут же пришла новое. В итоге, оставив эту затею, все без исключения ловцы стали действовать поодиночке, подчиняясь приказу капитана Вакхана. При этом большинство кадетов, в том числе и я, продолжали страховать кураторов. «Не доросли мы ещё до серьёзных боёв. Не доросли. Не знаю, почему я совсем не боялась. Скажи мне кто-нибудь некоторое время назад, что нос к носу, столкнусь с восставшей, агрессивно настроенной нежитью, точно упала бы в пресловутый обморок. Но сейчас не боялась, и всё тут, чему не переставала удивляться». «Да не может их быть столько!» — в сердцах воскликнул Аргар. «Просто немыслимо!» И, отправляя очередной огненный шар, искренне пожелал. «Да сдохни ты!» Один крупный скелет, заросший кораллами и где-то потерявший правую руку, никак не хотел поддаваться. «Он сдох уже знает когда!» — хмыкнула Агира, присоединившись к вторичному убиению несчастного. Внезапно, снабжая косичку очередной порцией энергии, я почувствовала на запястье странное жжение Вначале подумала, что его вызвала передача магии — Но, опустив взгляд и чуть приподняв рука в пальто, обнаружила, что жемчужный браслет раскалился и источает лёгкое свечение. Тот самый браслет, что подарил Флинт. Меня как громом поразило. Тысяча кругов глубины! Флинт знал! Знал о том, что будет нашествие нежити, поэтому и обеспечил меня защитой. Вот только неясно. Знал о том, что поднять дно собирается некромант? Или же сделал это сам? Точнее, не сам, а при помощи теневого охотника. Точно! Капитан Диатей рассказывал на лекции, что охотники, как обладатели частицы сил Накхара, тоже при желании могут использовать магию смерти. Но если всё так, то зачем? Для чего это понадобилось Флинту? Через некоторое время светиться браслет перестал, но всё ещё был сильно нагрет. Как ни посмотри, нежить является прямой угрозой, а он — защитный. И, судя по всему, довольно мощный артефакт. Я была совершенно сбита с толку, не зная, что и думать. Впрочем, времени надолго погружаться в себя не было. Оказание помощи куратору никто не отменял. Ловцы справились с несметным количеством скелетов, а те всё пребывали и пребывали. Но с каждым новым нашествием были всё более слабыми, и уничтожать их стало гораздо легче, чем в начале. Тем не менее, сил ловцы тоже потратили уже очень много. Сама обстановка явственно давила на нервы, хотя по отношению к истегремящим я ничего подобного по-прежнему не испытывала. Промелькнула мысль, что отсутствие страха связано с браслетом, но я тут же возразила сама себе «нет, не с ним». чувство было пристранным. Я понятия не имела, как работает магия смерти, но интуитивно её чувствовала. А ещё внезапно поймала себя на абсолютной уверенности, что некромант, которого я видела в катакомбах Дроу, не имеет к происходящему никакого отношения. Мне предельно чётко вспомнилась исходящая от него энергия, холодная, сильная, буквально пробирающая насквозь. «Сейчас?» Нежитью двигала похожая магия, но всё же то была не некромантия в прямом её понимании. Абсолютно точно не она. Это как если сравнить отварное яйцо и обжаренное. Суть одна, но способ приготовления разный. Резкую перемену все ощутили мгновенно. Море внезапно пробудилось. На берег одна за другой хлынули волны, повалившие некоторых зомби, а вслед за этим над водой стали появляться мутные, бело-серые силуэты. «Адмирал Рэй!» — выдохнул кто-то с неподдельным облегчением. Явившиеся силуэты были потерянными душами. Душами, находящимися в личном подчинении. Не прошло и нескольких секунд, как я увидела их хозяина. Адмирал находился по коленам в воде и, казалось, не делал ничего. Просто неподвижно стоял, обратив лицо к морю. Меня захлестнуло исходящее от него мощью. И если от присутствия скелетов я страха не испытывала, то его потерянные души вселяли настоящий ужас. Целых пятьсот, вернее, четыреста девяносто девять потерянных обрушились на нежить, разделавшись с ней в мгновение ока. Скелеты прямо на глазах обратились пылью, которая тут же развеялась, подхватываемая морозным ветром. Впечатлились все. Без исключения. Даже те, кто и без того знал, какова сила адмирала. По берегу проползла череда изумлённых вздохов и перешёптываний. Всё ещё топчущиеся позади стражи в страхе побросали оружие, наверное, не признали адмирала и решили, что это поднявший дно маг. В чувство всех привели набирающие мощь волны, вынудившие в спешке отступать. В то время, как ловцы, внимая указаниям капитана Вакхана, отходили назад, я не сводила взгляда с адмирала и неподвижно стояла, точь-в-точь точь повторяя его позу. Меня терзала внутренняя борьба, буквально расколовшая душу пополам. Одна её часть мечтала оказаться от всего этого подальше и ничего не предпринимать, а другая рвалась рассказать адмиралу о теневом охотнике. Разве не преступление в таком случае молчать? Разве молчание сейчас не будет предательством? Ведь никто не знает, что в сумеречье находится теневой охотник. Никто, кроме меня. Я была уверена, что это его рук дело, и понимала, что даже если ошибаюсь, рассказать об этом стоит. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Пусть никто серьёзно не пострадал, а Флинт из-за каких-то соображений обеспечил мне защиту, я в первую очередь кадет. В любом случае будет проводиться расследование, но больше, чем уверена, поднятие нежити припишут некроманту. А Флинт, скорее всего, на это и рассчитывает. «Адмирал рей позвала я прежде, чем успела об этом пожалеть. Голос потонул в наполняющем побережье шуме, но адмирал меня расслышал. Медленно обернулся, и я недюжинным усилием воли заставила себя не отвести взгляд. «Морской демон...» только что вызвавший 499 потерянных душ, выглядел устрашающе. Белоснежные развивающиеся на ветру волосы, подчёркивающие чуть потемневшую кожу лица и глаза. Прозрачные ледяные глаза, словно смотрящие в самую мою глубину. «Фрида?» — полувопросительно позвал косичка, заметивший, что я не двигаюсь с места. Проигнорировав куратора, я сделала несколько медленных шагов вперёд, в то время как адмирал тоже вышел из воды, и когда мы приблизились к друг другу, рядом появился капитан Вакхан. «Сколько здесь было патрулей?» Тут же переключив внимание на него, спросил адмирал. «Бросили весь гарнизон», — отчитался тот. «Также стражи были частично сняты с общественных заведений». Во взгляде адмирала отразилась мимолётная задумчивость, после чего его глаза недобро блеснули. была готова поклясться, что он мысленно помянул синюю кровопийскую нечисть, а то и саму глубину. Внезапно рядом снова появилась одна потерянная душа, сложившаяся в уже знакомый белёсый проём. И теперь уже окончательно забыв об одном желающем поговорить кадете, адмирал решительно в него шагнул. За ним тут же проследовал капитан Вакхан. «А я... я... не знаю я, что на меня нашло». Случайно всё получилось. Правда, случайно. Тело отреагировало быстрее разума, и я успела вскочить в закрывающийся проход буквально в последнюю секунду. Перед глазами всё поплыло. Меня швырнуло куда-то вперёд, и через считанные доли секунды я со всего маху впечаталась в чью-то спину. «Кадет Талмар!» — не то удивлённо, не то возмущённо воскликнул обернувшийся капитан Вакхан, собственно являющийся обладателем чьей-то спины. Поспешно отпрянув, я ошалела на него, посмотрела, совершенно не веря, что действительно бросилась за ними, и замерла, внезапно осознав, что мы находимся на улице двух золотых. Эту улицу так называли из-за располагающихся на ней банков, один из которых был основан гоблинами, другой — гномами. И те, и те просто обожали золото, знали о нём буквально всё и, естественно, непрестанно друг с другом конкурировали. «Почему мы здесь?» — растерянно спросила я, совершенно забыв, что отчитываться передо мной вообще-то не обязаны. «Кадет Талмар! Ваше поведение неприемлемо!» — отчеканил капитан Вакхан, вынудив вспомнить о пресловутом первом промахе. «По возвращении в корпус вы...» «Некогда!» — неожиданно оборвал его адмирал, косо глянув в мою сторону. «Идём!» Когда сильные миры морского двинулись прямиком в Гоблинский банк с говорящим названием Первый слиток, выбора дальнейших действий у меня не осталось, так что я последовала за ними. Взбежала по невысоким ступеням, вошла в высокую, теснённую сусальным золотом дверь, отметив при этом, что охраны около неё почему-то нет, и оказалась в просторном холле, погружённом в голубоватый туман. Что за — выдохнул капитан Вакхан, замерев неподалеку от порога. Адмирал же выразился куда более прозаично. Сдержанный, холодный, ужасно благородный лорд помянул не только шии глубину, но и озвучил фразы, произносимые разве что отбывшими тюремный срок троллями. Правда, эта эмоциональная, окрашенная гневом вспышка погасла быстро, и, посмотрев в мою сторону, адмирал рей уже спокойно произнес. «Прошу прощения». Я чуть воздухом не подавилась. Тот факт, что он извиняется передо мной, как перед девушкой, вынужденно услышавшей грубые ругательства, дошел далеко не сразу. А еще не сразу мне удалось заметить причину такой реакции. Все работники банка и немногочисленные оставшиеся здесь стражи спали прямо на рабочих местах. Кто на полу, кто сидя в креслах, кто уронив голову на стол. Гоблины... Эти повторяющие тон глубинной водоросли-низкорослики никак не реагировали на наши голоса и пробуждаться явно не намеревались. «Заклинание глубокого забытья», — произнёс адмирал, направляясь к двери, ведущей в соседний зал и на ходу развеивая голубой туман. Быстро идя за ним и капитаном, я вспомнила, что гоблины вообще плохо восприимчивы к какой бы то ни было магии. Должно быть, именно поэтому к ним применили такое сильное заклинание, в то время как к тем же гномам хватило бы обычного заклинания сна». «О чём только думал Говард, ослабляя в банке охрану?» — раздражённо бросил адмирал. «Неужели не понимал, что нежить подняли для отвлечения внимания?» «Капитана стражи вызвала принцесса Калиста», — сообщил Вакхан. «Насколько мне известно, она потребовала, чтобы он лично защищал её резиденцию». «Дурацкая прихоть, но её высочеству не откажешь!» Подразделениями командовал младший капитан. Что-то процедив сквозь зубы, адмирал ускорился, а капитан Вакхан сомнением уточнил. «Если мы направляемся туда, куда я думаю, не стоит ли кадету талмар вернуться обратно?» «Нет», — последовало незамедлительно, и, резко остановившись, адмирал обернулся ко мне. Кадет Талмар имеет право знать, что происходит. Её это касается напрямую. Капитан Вакхан явно сомневался в правильности такого решения, но спорить, конечно, не стал.